В клубах белой пыли, как в тумане, смутно различались ломаные цепи солдат. Танки приближались двумя волнами, охватывая село с запада и с юго запада. «Эх, сколько!» — Чертыханов, глядя в бинокль, зацокал языком. «Не жалеют техники». «Вот работка предстоит, товарищ капитан». За одну смену не управимся, придется задержаться на сверхурочное время. «Придется, Прокофий», — сказал я, ощущая, как что-то тоскливое, сосущее, зашевелилось под ложечкой, холодя и опустошая. Я забыл о себе, о Нине, о жизни и смерти. Мысль сосредоточилась на одном, грозном и важном, танки противника. Со счета сбился, Чертыханов отнял от глаз бинокль. Насчитал больше пятидесяти и сбился. Сразу, как всегда перед большим и опасным делом, он подобрался, посуровил. Глаза, утонувшие в глубине глазниц, выражали жесткость и волю. Он обеспокоенно проверил в который раз все свое вооружение. При случае, товарищ капитан, Заранее дайте мне разрешение действовать как сочту нужным. Не сердитесь на меня. Я не ответил. Знал, что он даже под угрозой смерти. Если понадобится, уйдет, охотиться на танки. Нам надо спуститься вниз. Скоро обстрел начнется. Дом этот они вниманием не обойдут, сказал Чертыханов. Успеем, ответил я, не отрывая взгляда от дороги в каком месте устроили засаду наши танкисты. Я не знал и с возрастающим нетерпением и любопытством ожидал, когда же они обнаружат себя и вяжутся в битву. Танки, поднимая бурю, приближались и по целине, и по дороге с одинаковой скоростью, без единого выстрела. И чертыханов отметил с презрением, в психическую пустились. Первый залп прозвучал на дороге из засады. Но танки, все еще много танков от них рябило в глазах, увеличивая скорость, накатывались на село. Стреляли на ходу, уже загуляли по улицам, загрохотали трескучие и резко минные разрывы. Легко с костяным хрустом отхватывались углы зданий, сносились как перышки кровли, Большими кострами занимались дворы. Снаряд, влетев в окно нашей избы, разорвался под нами, выбил потолок, и мы чуть не провалились в пробоину. «Уходите!» — крикнул Чертыханов, и силой потащил меня с чердака, сердито ругаясь. В образовавшуюся дыру мы спустились сперва на печь, еще теплую, затем спрыгнули на пол и выбежали из избы. Село сотрясалось от взрывов. Казалось, не оставалось ни одного места, которого бы не коснулся огонь. Едкий чад слался по улицам, все более уплотняясь. Мимо нас старший лейтенант с Скнига с двумя бойцами тащили противотанковую пушку. Шапка у книги сдвинута на затылок. Лицо закоптилось, кончики молодцевато подкрученных усов поникли, Под ними блестел оскал зубов, он с усилием толкал пушку. — Где вторая пушка? — спросил я. — Нет пушки! — с ожесточением ответил старший лейтенант и выругался. — Разбили в дребезги, сволочи! Прямое попадание! Двое ребят ранено, один убит. Но прежде чем выйти из строя, они подожгли три танка. Сейчас перемещаюсь на южную дорогу, к Рогову, как ты велел. Там он махнул перчаткой в западную сторону. Оборона крепкая, там им не прорваться. В это время с визгом врезалась в дорогу и брызнула жужжащими осколками и комьями земли, снега мина. Бойцы, сопровождавшие пушку, мгновенно легли, мы прижались к стене избы. Оторвавшись от стены, Скнига беззлобно выругался. Раскидался, суккин сын, как бы последнюю пушку не разбил. Он бросился к пушке, крикнул что-то бойцам, и те, заторопившись, покатили ее дальше. В помещении штаба окно, выбитое взрывной волной, было затнуто тряпьем. На полу под ногами хрустели осколки стекла. Телефонисты однотонно выкрикивали позывные. Лейтенант Тропинин в полушубке, накинутом на плечи, Разговаривал по телефону. Когда я вошел, он крикнул в трубку. «Пришел, сейчас дам!» Тропинин передал мне трубку. Командир бригады. А Ленин просил подойти к нему. «Подымайся на пожарную каланчу я тут!» Через несколько минут я стоял внизу у лестницы на вышку. «Влезай, не бойся!» Судя по голосу, Оленин находился в отличном расположении духа. Я поднялся на площадку под невысокой крышей, обнесенную шатким барьерчиком. Оленин порывисто обнял меня за плечи, с необыкновенным оживлением сказал. Первый натиск врага отбит на всех участках. Получили по морде и повернули назад. Послать бы им вдогонку несколько залпов, сказал я. — Было бы что послать, — ответил Оленин. — Давно бы послал и накрыл бы. — Ты думаешь, что это конец? — Только начало. Перестроятся и снова пойдут. Будут искать наиболее уязвимое место. — Ничего, встретим. — Ты думаешь, комбат мы сейчас обороняемся? Как бы не так. Мы ведем успешное наступления, а они обороняются, обороняются с отчаянием. Понимают, что этот бой для них кризисный. Не сломят нас, покатится назад. Не случайно же бросают столько машин. Одну треть оставили. Ни черта не достигли и отхлынули. Я взглянул на комбрига. А наши потери? Я видел, как горел танк, видел, как танкисты несли раненого. Есть и у нас потери, сказал Оленин. Незначительные. Когда я теряю хоть одну машину или танкиста, плакать хочется, как жаль. Не хочу больше потерь. Хватит, теряли. Теперь их очередь. Они сейчас заняты перегруппировкой. Пусть. Мы тоже время не упускаем. Твоя пехота выдержит? На пехоту можешь положиться». «Товарищ подполковник!» — услышали мы голос Чертыханова, оставшегося внизу у каланчи «Спуститесь срочно! Вас ждут!» А Ленин вопросительно и с недоумением взглянул на меня. «Кто нас мог ждать здесь в такое время?» Нырнув в люк, он застучал на ступеньках обледеневшими валенками. Я поспешил за ним. Внизу, между четырех столбов, поддерживающих площадку, нас ждали генерал-лейтенант Ордынов и член военного совета Дубровин. Они только что пробились по заснеженным путям на лошади в легких санях. Машину оставили в лесочке на позициях арт-дивизиона. Ордынов опирался на толстую суковатую палку, он все еще хромал. В селе настало затишье, лишь изредка то в одном конце, то в другом разрывались мины. И командующий и член военного совета были в приподнятом настроении от успехов войск армии. Ордынов сказал, обращаясь к Оленину и ко мне. Поздравляю вас, товарищи, с первыми победами. Поздравляю и с присвоением вашим частям звания гвардейских. Прошу пригласить представителей от подразделений. Связные помчались в подразделения, находящиеся в обороне. Телефонисты закричали в трубке. Ошеломленные таким известием, мы молчали в радостном смятении. Наконец, Оленин спохватился. «Не желаете ли взглянуть на панораму сражения?» Он указал на вышку. — Сумеешь взобраться, Василий Никитич? — спросил Дубровин командующего. — Взглянем. Ордынову тяжеловато было всходить на такую высоту, но он не хотел выказать перед нами свою слабость и беспомощность. Снял очки, протер платком за индивилы и стекла. — Попробую. Держась за жиденькие старые перильца, наваливаясь на палку, генерал полез наверх. За ним шел Сергей Петрович. На площадке они встали рядышком, положив руки в меховых варежках на барьер и долго оглядывались вокруг.